Члены пушечного клуба, основанного группой артиллеристов в Балтиморе после гражданской войны в Америке, задумали установить связь с Луной. Да-да, с Луной, не более и не менее, пустив в нее ядро из пушки. Председатель клуба «Барбекен», автор проекта, заручившись советами астрономов Кембриджской обсерватории, подготовил все необходимое для выполнения этого неслыханного предприятия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 прямо в Зенит. Ядро должно обладать первоначальной скоростью в двенадцать тысяч ярдов в секунду. Снаряд, выпущенный 1 декабря в 10 часов 46 минут 40 секунд вечера, должен достичь Луны через 4 дня после вылета, а именно 5 декабря ровно в полночь, в момент, когда Луна будет находиться в перигее, то есть ближе всего к Земле.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 устремились в межпланетное пространство, твердо уверенные, что достигнут цели путешествия. Отважные исследователи Мишель Ардан, председатель Барбикен и капитан Николь должны были завершить свой путь за 97 часов 13 минут 20 секунд. Следовательно, их прибытие на поверхность лунного диска могло состояться только 5 декабря, как сообщалось в некоторых плохо осведомленных газетах.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 Доблестный Джейти Мастон, самый преданный друг троих путешественников, в сопровождении почтенного Джей Белфаста, директора Кембриджской обсерватории, отправился в скалистые горы и прибыл в Лонгспик, где был установлен мощный телескоп, приближающий Луну на расстоянии двух лие. Достойный секретарь пушечного клуба пожелал лично проследить весь путь своих отважных друзей.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 Но вот, наконец, ко всеобщему удовлетворению, сильный ураган разогнал тучи в ночь с 11 на 12 декабря, и луна, сильно ущербная, ярко засветила на черном фоне неба. В ту же ночь с наблюдательного поста в Лонгспике полетела телеграмма, отправленная Мастоном и Белфастом, в адрес бюро Кембриджской обсерватории. Что же сообщалось в телеграмме? Она гласила...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 ибо его немыслимо было усмотреть в указанный срок 11 декабря, и то, что явилось или померещилось Джейте Мастону на небосклоне, никак не могло быть ядром Колумбиады. Во-вторых, ошибки теоретические, касающиеся судьбы упомянутого ядра, ибо с честь его спутником Луны значило бы вступить в полное противоречие с основными законами механики. Лишь одна из гипотез наблюдателей Слонгспика могла подтвердиться —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 Кроме того, наш рассказ докажет, что их достойный друг Джей Ти Мастон только даром терял время, когда, свесившись над трубой исполинского телескопа, наблюдал за движением Луны по звездным пространствам.